Грейс, Лая, Скай Теперь в отсутствие отца очень трудно не думать о том, что что-то у нас здесь все же происходило не так. Много лет назад мы подглядели нечто для нас запретное, нечто такое, что вынесло на берег штормом. Это был один из тех случаев, когда мать заперла нас в доме, плотно закрыв шторы. Однако в доме еще очень много комнат и много окон. Когда мать вышла наружу, Мы просто нашли другую комнату на самом верху дома и сквозь стекло увидели бесформенную кучу, для которой Кинг вместе с матерью копали яму. Это мог быть только выброшенный морем мертвец, раздувшийся и посиневший. Когда-то это была женщина, а теперь лишь кошмарное воспоминание о женщине. Она без сомнений источала отраву, и все же мы глядели на ее останки не в силах оторваться. Мама стояла в окружении пациенток, и они истерически рыдали, все без исключения. Только Кинг не плакал. Он был мрачен и решителен. Мы видели, как он накрыл тело простыней и с силой вогнал лопату в песок, точно убивая врага. Грейс. Идя к твоей могиле, я вдруг замечаю, как пожухли на деревьях листья. Для обычного летнего выведания зелени еще слишком рано. Я осторожно пробираюсь через лес, обнаруживая и другие изменения. Когда подхожу к границе нашей территории, то вижу, что проволока ужасно проржавела, а местами чуть ли даже не рассыпалась. Я склоняюсь к мнению, что беременность повышает способность интуитивно ощущать угрозу, обостряет сверхчувственную способность. У матери же совсем иная теория. что беременность вызывает у женщины истерический драматизм. Так что я безропотно и скрытно, тихо переживаю свои гормоны и вечно норовлю сунуть нос в прохладную чайную ложку, чтобы ощутить во рту металлический вкус. Я попыталась обсудить с матерью состояние нашей ограды, но то ли она вообще не желает об этом знать, то ли не хочет говорить об этом со мной. И я сильно переживаю при мысли, что мне придется выпихнуть свое будущее дитя, этот влажный, крохотный комочек в столь сомнительный и полной опасности мир. Лая. Мне казалось, кое-что из нашей жизни исчезнет вместе с отцом. Однако, как выясняется, я ошибалась. За завтраком мать объявляет, что нам предстоит отправиться на берег для так называемого лечения любовью. И я невольно опускаю ложку. Внезапно у меня пропадает всякое желание есть. На тарелке плавают в сиропе скользкие шарики дряблых консервированных фруктов. Рядом чернослив, похожий на почернелый желток. Грейс невозмутимо продолжает орудовать ложкой, отправляя в рот дольки мандаринов. Ей все эти процедуры не кажутся столь ужасными. У нее никогда не дрожат руки, когда она засовывает их в мешок или когда тянется за оковами. Когда мы доходим до пляжа, я вижу там две небольшие картонные коробки с дырочками в крышке для воздуха. А рядом большое ведро, емкостью в несколько галлонов, уже наполненное водой. Еще есть ведерко поменьше, коробок спичек, куча веток и листьев, а также две пары плотных садовых перчаток. Скай тут же хватает за руку Грейс, а я свою мигом убираю за спину. «Ну, девочки мои», — молвит мать. Лицо у нее, как всегда, в это время года, плюс еще и от жары, сплошь усеяно веснушками. Глаза на фоне такой кожи кажутся двумя бледными стекляшками, губы растрескавшиеся. Ей всегда нравится эта процедура. Нравится наблюдать нашу храбрость и решимость. Мне, искай, она ладонью дает знак выйти вперед. «Лая, ты первая», — говорит она, — всегда начинает та, которая питается меньше любви. Я натягиваю толстые перчатки. Наклонившись, мать поднимает сразу обе коробки. Выбирай. Я забираю у нее одну и некоторое время держу в руках. Что-то внутри ее скачет по кругу, постоянно смещая центр тяжести. Я опускаю коробку рядом с собой на песок и беру другую. Там явно тоже кто-то есть, но двигается уже медленнее. От обоих исходит сырой земляной запах. Вторую коробку — Тоже ставлю на песок. Я выбираю первую. Объявляю я матери. скорее бы уже покончить с этим. Мать кивает. Там мышь. Достала утром из мышеловки. Она переводит взгляд с меня на Скай. Скай, возьми коробку. Сестра берет первую коробку. Движение там становится быстрее. На краю коробки слышно царапанье. Руки у Скай трясутся. «Ты можешь позволить Скай самой утопить мышь», — говорит мне мать, — «или можешь сделать это за нее». Скай умоляюще смотрит на меня, однако в этом вовсе нет нужды. Я и так уже тянусь к коробке, хотя при мысли о маленьком бархатном тельце внутри ее мне хочется плакать. Представляю, как она будет тыкаться у меня в руках. Сестры молча наблюдают, как я открываю крышку. «Смотри, не упусти», — предупреждает меня мать, — но я одним ловким движением хватаю мышь под брюшко, вынимаю из коробки и кидаю в ведро с водой. Она отчаянно начинает барахтаться, однако сил у нее уже мало. Вскоре она захлебывается и плавает неподвижно, словно зависнув на поверхности воды. Чувствую, как горлу подкатывает комок слез. Скай одними губами говорит мне «Спасибо». Глаза у нее уже на мокром месте. В другой коробке оказывается жаба, Кожистая, словно оцепеневшая. Я знаю, что Скай было бы очень страшно брать ее в руки, но у меня нет подобных проблем, а потому я спокойно держу ее, легонько поглаживая пальцем в перчатки ее приземистое тело и надеясь, что на этом все закончено. Все-таки мыши-вредители, разносчики-заразы, враги всего живого, а к жабам подобное не относится. Однако мать указывает мне рукой на то, В чем только теперь я угадываю материал для растопки и на належащие рядом на песке спички. «Мама, нет!» — скрикивает Грейс. «Это слишком жестоко!» «Жизнь вообще жестока!» — отвечает ей мать. «И если вы, девочки мои, не сумеете принять тяжелое решение друг для друга сейчас, то не сможете и никогда». Я опускаю взгляд на жабу, на ее бугристую родливую кожу. Она еле шевелится у меня в руках, Словно тепло моих ладоней ее успокаивает. «Мама!» — взываю я к ней тоже. В горле у меня разом пересыхает. «Если не сделаешь ты, это придется сделать твоей сестре», — отрезает мать. «Прошу тебя, мама, не надо!» — кричит Скай уже опять на грани рыданий. «Пожалуйста, не заставляй никого из нас это делать!» «Давай я возьму ее голыми руками, — предлагаю я, — и утоплю». нет мотает головой мать. «Я не хочу, чтобы ты чем-то заразилась. К тому же она умеет плавать. Я, знаешь, не вчера родилась». Она переводит взгляд на моих сестер. «Ну что, поджигайте огонь». Когда символический костер готов, я приседаю на корточке рядом с его крохотным пламенем. Мать в упор глядит на меня, оценивая, сумею ли я с этим справиться. Я могла бы отпустить жабу, зашвырнуть ее подальше на пляж, Но тогда она тоже погибнет. Ее разбившееся тело будет лежать там никому не нужным. Дыхание у меня делается хриплым и прерывистым.